Глава 70. -е. Директор второго управления Департамента Федеральной безопасности Франтишек Штейнберг начал свой день вполне обычно. Короткое совещание с начальниками отделов и горячий кофе с булочкой, поданным молоденькой секретаршей Джудит. Джудит работала на военную прокуратуру. И Штейнберг это прекрасно знал. Он дозированно допускал её к информации и случалось забывал. На столе секретные документы, те, что было не жалко. Сам Франтишек еженедельно отчитывался перед полковником контрразведки Майерсом, как какой-нибудь агент внештатник. "Найди мне Зафирелли", приказал ему полковник в последний раз. "Как я тебе его найду?" Он свободный агент и может не появляться годами. А ты постарайся, Майерс наклонился над столом и, обнажив крепкие зубные протезы, злоухмыльнулся. Ну же, Франта, постарайся. Не век же ты будешь в криминальной полиции. Не бось захочешь получить место эксперта в министерстве? А? Я не могу контролировать Заферелли, и ты прекрасно знаешь, что это невозможно. Ну, тогда подумай о семье. «Сейчас преступность разыгралась, о-го-го, и маньяки не дремлют, а у тебя в доме из охраны лишь старуха-консьержка. Сигнализация паршивая, и из рощи с дерева спальня просматривается, как на ладони». «Кай же ты, сука, Майерс!» «Ты лучше не груби, Франта! Люди ценят только доброе к ним отношение!» Ответить Майерсу было нечем, и Штейнберг, в который раз проглотив обиду, ушел. Возможно, он и взялся бы выслеживать Зефирелли, но знал, что от этого его зависимость от Майерса не станет слабее. Штейнберг не имел права даже подать рапорт об уходе с должности. Полковник уже предупредил его и на этот счет. «Не нужно думать, Франто, что кроме тебя, умник, и все остальные навоз. Держись за должность зубами, и будешь в полном порядке». Вспомнив об этой беседе, Штейнберг без всякого удовольствия допил кофе и, отставив чашку в сторону, начал разбирать принесённые секретаршей бумаги. Неожиданно зазвонил стоявший на столе синий телефон. Этот аппарат связывался напрямую с охраной пропускного терминала. "Я слушаю", недовольным голосом проговорил Штейнберг. "Прошу прощения, сэр, но Дзеферелли прошёл через проходную", сообщила охранник. Дзаферелли? Куда он направился? Я не знаю, сэр. Хорошо, ответил Штейнберг и положил трубку. Итак, Коллинз в здании второго управления. Можно было сейчас же позвонить Майерсу, но Штейнберг не собирался этого делать. Он позвонит, но позже, когда Дзаферелли уйдёт. Спустя пару минут из селектора донёсся голос Джудит. Сэр, к вам мистер Дзаферелли, вы его примите? Воз твой идёт. Штейнберг сам не ожидал, что сможет говорить так спокойно. Колин вошёл в кабинет и, окинув всё пространство быстрым взглядом, коротко кивнул, словно они расстались только вчера. Жарко тут у тебя, сказал он, садясь на неудобный стул. У нас сейчас лето, если ты заметил. Я заметил. Послушай, Колин, это ты или твой двойник? Двойник, Франта? Откуда мне тут взяться? Оба рассмеялись этой шутке, и Штейнберг подумал, что сейчас Колин скажет что-то важное. У тебя нет знакомых в руководстве контрразведки, спросил Заферелли, и его шеф невольно улыбнулся. Что смешного я сказал? удивился Колин. Я ожидал чего-то подобного, пояснил Штейнберг. Но ты обратился не по адресу. У меня есть дело к Эндрю Майнингу. сказав это, Заферелли внимательно посмотрел на Штейнберга, ожидая его реакции. Он мало что может, сказал шеф второго управления. Первые лица подобны свадебным генералам. Заферелли молча кивнул. Он знал, что Штейнберга держат на крючке. Может быть, Ральф Шендер назвал Колин именем заместителя директора контрразведки. Да, согласился Штейнберг. Давай понять, что Дзаферилли на верном пути. Да, возможно, он сумеет тебе помочь, если захочет. Я понимаю, у него, наверное, куча дел. Да и у тебя тоже. С этими словами Дзаферилли поднялся и направился к двери. Взявшись за ручку, он убернулся и улыбнувшись, добавил: "Через 3 минуты я уже сяду в такси. Удачи тебе, Колин." искренне пожелал Штейнберг и посмотрел на часы, засекая время. Он честно выждал 3 минуты, а затем набрал номер своего куратора из контрразведки. Майерс слушает. Ты дерьмо куши, съязвил Штейнберг. Правда, ты чего такой весёлый? Пару минут назад Заферелли вышел из моего кабинета. Куда? Куда он пошёл? Едва сдерживаясь, закричал Майерс. А вот это ты узнаешь сам. Свою часть дела я выполнил, с удовольствием произнёс Штейнберг и бросил трубку.